Глава вторая. Сатти вернулся в машину каким-то задумчивым. То ли пересматривал свое отношение ко мне в свете того, что ему сообщила Стромер, то ли я просто проецировал на него свои страхи. Несколько минут он молчал. Я завел двигатель и повернул обратно в центр города, а Сатти рядом рассеянно хрустел пальцами, шеей, коленями, запястьями. Отношения у нас были так себе, но все же Сатти обладал острым умом, и когда он принимался хрустеть суставами, это означало, что он готовится действовать. Я давно не видел, чтобы он так сосредоточенно над чем-то размышлял. «Куртку девушке вернул?» — наконец спросил он. «Два дня назад. Она, конечно, встретила тебя с распростертыми ногами. Ее даже дома не было». И при чем тут это вообще? Дальше дружбы дело не пошло, да, э й д а н Вот и хорошо, уж поверь мне. Если суперинтендант узнает, что ты взялся за старое, он тебя на органы сдаст. Но тебе повезло, я умею хранить секреты. Проблема решена, помолчав, сказал я. Вот и хорошо. Как тебе, Стромор? Озадачено не меньше нас. Похоже... Она такого еще не видела. «Прямо уж! Это же не хрен лысый!» «Уймись уже, Сатти!» Он сурово посмотрел на меня. Я подошел к опасной черте. Ссоры, споры, оскорбления стали привычными. Но все, что касалось этики и терпимости, было запретной территорией. Не стоило его провоцировать. Сатти скинул руки, будто сдается. Да мне ее просто жалко. Тяжело, наверное, быть Бобом д и л о н о м в юбке. Я ничего не сказал. Ладно, ладно. Надевай короткие штанишки. Бери мячик. Игра «Ты мне, я тебе» была излюбленным развлечением Сати. Возможно, потому что обладала всеми признаками аргументированного спора. Он высказывал предположение, я его... опровергал. Иногда рождались интересные версии. Порой почти доходило до драки. Итак, Зубаскалу грозила мучительная смерть от болезни на букву «Р», — начал Сатти. Может, он решил ее не дожидаться? Нет, похоже, его отравили. Если бы он покончил с собой, мы бы нашли орудие самоубийства. Сатти помолчал. Наглотался яду в другом месте, а потом заявился в отель. Я покачал головой. Место происшествия выглядело слишком подозрительно. Сторож лежал без сознания, значит, произошло что-то еще. «Маркус со своими девушками по вызову?» Продолжал Сатти. «Как-никак он устроил в отеле бордель. Да брось! Не проститутки же Али вырубили. Может, Маркус тоже присутствовал?» Он и двинул Али по голове. «Ты же сам говорил. Особой любви между ними не наблюдалось». Бармен изменил показания, как только понял, что я из полиции. Обеспечил Маркусу алиби, и я ему верю. Полный бар народу может это подтвердить. Какое-то время мы ехали в молчании. И все равно продолжал Сатти. «Чтобы устроить бордель под носом у начальства, крепкие нервишки нужны». Надо с ним потолковать. Ладно, пойдем дальше. Если Зубаскала правда убили, тот, кто это сделал, толком его не знал. Почему? Он и так бы через несколько недель отправился кормить червей. Надо было просто подождать. Природа сделала бы свое дело. Нет, он не принимал обезболивающие. Значит, жил обычной жизнью. Может, скрывал болезнь, превозмогал боль. И я задумался. Убийца стал бы ждать, только если бы там было нечто личное. То есть, ну, если его хотели убить не по личным мотивам, а потому что он что-то знал, убийца не стал бы рисковать и ждать естественной смерти. Умирающий человек, который слишком много знает, очень опасен. «Допустим, его убили», — согласился Сатти. «Но как же остальные загадки?» Вряд ли он где-то посеял документы. О его исчезновении никто не заявлял, и на одежде нет этикеток. Может, у него друзей не было, а одежда из армии спасения? Там срезают ярлычки с инициалами. Одежда выглядела новой и подходила по фигуре. К тому же неясно, зачем он вшивал в нее послание. Сатти поразмыслил. «Может, там амшут?» Его жизненный девиз. «Конец или финал?» Звучит зловеще. «Сбылось ведь», — рассмеялся Сатти. «Этот клочок бумаги все проясняет». «Как?» «Это предсмертная записка». «Нет». «Откуда тебе знать?» «Жертвы убийств не оставляют записок». «Хватит», — рассердился Сатти. «Хватит называть его жертвой убийства». Я сменил тему. Что за номерок на второй фотографии? Зачем вшивать его в одежду? Чтобы спрятать? х а протянул Сатти. Надо найти эту камеру хранения. Идея есть? Самый обычный номерок, таких полным-полно. Ладно. Он вставил зубы и носил линзы, потому что хотел быть красавчиком. Это не объясняет отпечатки пальцев. Параноик. Ему казалось, что за ним следят власти. Или готовился к апокалипсису. Ага, только не дожил. Что он делал в неработающем отеле? И зачем кому-то охотиться за единственной свидетельницей? Дальше. Сатти шумно выдохнул носом. Эти дважды пропавшие при жизни зря тратят воздух. После смерти чье-то время. С минуту я вел машину молча. «Не согласен. Мы не просто так время тратим, а расследуем взлом отеля и мусорные поджоги». Сатти не стал возражать. «Стромор — закоренелая лесбиянка, которая люто ненавидит гетеросексуальных белых мужчин. Нет, она умная женщина, которой от таких, как ты, прилетает столько дерьма, что хватит разгребать до конца жизни». Сатти покосился на меня. А еще она считает, что ты никудышный сотрудник с пристрастием к запрещенным веществам и таким послужным спискам, что тебе нельзя доверять расследования, и что тебя следует немедленно отстранить от работы и предъявить обвинение в коррупции. Я не смог ничего возразить. К Стромор, нам пришлось идти до начала смены. Вечер только начинался, но Сатти уже решил передохнуть. Теперь скомандует забрать его откуда-нибудь через пару часов, и от него будет разить выпивкой. Но мне ли его осуждать? Наконец, прислали записи последнего мусорного пожара, так что я отправился в управление. Разумеется, поджигатель снова выбрал урну в мертвой зоне. Ближайшая камера запечатлела противоположную сторону улицы. Зато можно было точно определить, когда вспыхнуло пламя, потому что проезжающий мимо велосипедист резко повернул голову. Я никак не мог сосредоточиться. Представлял исчезнувших женщин в дубленках, матерей и сыновей, до которых никому не было дела, улыбающихся покойников, дважды пропавших. Записи с камер наблюдения ничего не дали. так что я обрадовался, когда телефон завибрировал. Неизвестный номер. «Уэйтс», — сказал я в трубку, — «это полиция?» «Да». «Эрл?» «Я нашел вашу визитку в комнате у Софи. И?» Он помолчал. «Кажется, мне надо с вами поговорить».